момент истины. Март 1860 года Гуанзи было уже около 30, и впервые он не произвёл впечатления на кого-то. К сожалению, этот кто-то был ключевой фигурой для его будущей карьеры. В этом не было никаких сомнений. Монгольский бригадный генерал, прибывший командовать гарнизоном Джапу, не оценил ни самого Гуанзи, ни его достижения. Он сам сказал ему об этом, когда он увидел, как Гуанзи держится в седле, он хмыкнул. Любой семилетний пацан в степи тебя обскачет. Когда он увидел, как Гуанзи стреляет из лука, то отделался односложным: "Нормально". Когда он узнал, что Гуанзи усердно учился и добился статуса Джуйжэня на имперских экзаменах, узкие глаза сузились, превратившись в щелочки тонкие, как лезвие, которым перерезают горло, а изо рта вырвалось презрительное фырканье. Он Волгарный болван, заметил дядя. Ты же знаешь его прозвище, не так ли? Чингис. Потому что он, кажется, возомнил себя Чингисханом. Тем не менее, предупредил дядя Гуанзи: он твой командир и принадлежит к монгольскому белому знамению, что очень престижно. У него есть влияние. Поэтому тебе надо ему понравиться. Ну что мне делать? спросил Гуанзи. Не поднимай головы и выполняй свой долг. Не пытайся заискивать. Он будет презирать тебя за это, но всё делай на совесть. Монгол был коренаст и крепко сложён, со скуластым умным лицом. От него всегда разило нюхательным табаком, который он зачерпывал из маленькой цилиндрической табакерки ложечкой из слоновой кости. Он никогда не тратил зря слов, приказы всегда отдавал чёткие, и в течение 3 месяцев Гуанзи выполнял их быстро и чётко. По истечении этого срока Чингис наградил его одним замечанием. Знаешь, В чём твоя проблема? Ты никогда не встречался со смертью. Ты глядишь на человека напротив себя, который тоже смотрит тебе прямо в глаза и понимаешь, что живому уйдёт только один из вас. Это момент истины. Гуанзи ушёл. Но слова генерала прочно засели у него в голове. и он постоянно размышлял, что ему следует делать. Возможно, он вырос любимцем старых воинов в гарнизоне, и ему привили мысль, что развитие маньчжурской идентичности — единственный шанс на успех в жизни, но окончательно судьбу Гуанзи решила новость, что его старшая сестра Илха — убита вместе со всей семьёй в Нанкине ещё в 1853 году. Это был шок. Это была ярость. Это было чувство утраты, которое невозможно было унять. Это было воспоминание, которое обрушивалось на него посреди ночи. Когда его плечи горбились от ненависти, он смотрел вперёд в темноту, мечтая о грядущей мести. Мрачная решимость собралась, застыла и затвердела внутри словно магнитный железняк. Гуанзи полностью сосредоточился на том, что делал, преследуя две цели: достичь высокого поста при маньчжурском императоре и уничтожить повстанцев. Время от времени, в школьные годы, Гуанзи казалось, что ему недостаёт чего-то духовного, и стремление эти полностью не угасли. Во время подготовки к императорским экзаменам, в чём ему помогал дядя и его друзья-учёные, Гуанзи смог ненадолго припасть к великому источнику китайской культуры. Действительно, после того, как он сдал экзамены, экзаменаторы наедине сообщили, что если бы он проучился ещё несколько лет, то вполне мог бы заслужить ту степень, на которую имел право как манчжурский знамённый, и которую они с удовольствием ему присудили. К 25 годам в родном гарнизоне Цзяпу К нему относились очень серьезно, как к начинающему молодому маньчурскому офицеру желтого знамени. — Через некоторое время нужно будет подыскать тебе жену, но сначала дождемся повышения, — сказал дядя. Гуан-Зи согласился. Пока армия императора медленно сжимала кольцо вокруг небесного царства тайпинов, Ему нужен был лишь шанс присоединиться к отрядам за пределами Нанкина и отличиться. Гунзи подавал прошение, но пока ему отказывали, объясняя, что нет задачи важнее, чем обеспечивать поставки продовольствия через Джапу в Ханчжоу. Гунзи сам понимал, что это правда. Когда немногословный монгольский бригадный генерал прибыл, чтобы взять на себя командование, Гуанзи надеялся, что это может стать прилюдье к настоящим боевым действиям. Он подчинялся непосредственно Чингису, так что получил великолепную возможность, если бы только мог произвести на командира впечатление. Если бы он только мог встретить свой момент истины. Приказы поступали без предупреждения. Однажды утром Гуанзи разговаривал со старыми друзьями и знакомыми в гарнизоне Цзяпу, когда внезапно появился бригадный генерал и подозвал его. Тайпины, только что прорвавшие окружение Нанкина, направляются в Ханчжоу. 7000 человек под командованием генерала Ли Мы должны усилить гарнизон, который обороняет Ханчжоу. Мне нужны 400 стрелков, полностью экипированных, готовых выдвинуться через 2 часа. Немедленно всё организую, господин. Гуаньзи замялся, на языке вертелся вопрос. При тоже едешь? Они следовали вдоль канала, соединявшего Джапу и северную окраину Ханчжоу. Воины в парадной форме и с косичками всем своим видом выказывали нетерпение. Все они были отлично подготовлены. Гуанзи ехал рядом с монголом. «Я думал», — рискнул заговорить он, — «что тайпинов будет больше». «Семь тысяч хороших солдат могут взять Ханчжоу», — проворчал Чингис. «Говорят их генерал Ли». Носит очки. Не стоит недооценивать Ли. Он знает свое дело. После этого Гуанзи не прерывал мысли бригадного генерала, пока они не разбили лагерь в первую ночь 80-мильного марш-броска. Вечером четвертого дня они прибыли в великий город Ханчжоу. Офицер с шестью всадниками встретил их на дороге, и подвёл к первому из двух ворот в северной стене города. Ворота открылись впустить их и тут же снова закрылись. Справа от себя они увидели внутреннюю стену гарнизона. Гуаньзи улыбнулся. Чингис заметил это. Чего улыбаешься? Это моя бывшая школа, господин. Монгол промолчал. В самом гарнизоне К удовольствию Гуанзи их разместили в школьном зале, накормили, и вскоре его товарищи уснули. Гуанзи уже собирался лечь, но тут Чингис потребовал. «Отведи меня на городскую стену!» Территорию гарнизона от остальной части города с северной, южной и восточной стороны отделяла высокая мощная стена с небольшими воротами, дающими доступ к городским улицам, а западной границей служила сама городская стена. На этом участке стены имели единственные крепкие ворота, выходившие на широкий участок открытой местности, густо поросший деревьями, а за ним виднелись спокойные воды великого озера Сиху. Рядом с воротами располагалась лестница, ведущая на крепостной вал. Они поднялись в темноте и осмотрелись. Всё пространство от ворот до берега озера было занято. Там горели сотни костров. В отблесках огня можно было даже разглядеть призрачные фигуры тайпины, сказал монгол: "Во всяком случае, их отряд. Похоже, они собираются штурмовать эти ворота. захватить гарнизон. Могут попытаться, согласился Чингис, а потом добавил: тогда до начала им придётся убить нас с тобой. Гуанзи проснулся на рассвете от звуков выстрелов. Стреляли сразу из множества орудий, хотя казалось, что звук идёт снизу, с южной окраины города. Не успел он вскочить, как появился бригадный генерал. Началось «Проводим военный совет! Собери людей и жди, пока я не вернусь!» Прошел час. Когда бригадный генерал наконец вернулся, вид у него был мрачный. Он велел Гуанзи остановить своих людей и следовать за ним. Через несколько минут они снова оказались на стене, где были прошлой ночью тайпины, чьи костры они видели в темноте, выстроились строем в 200 ярдах от них их было около тысячи с длинными волосами до плеч с ножами и ружьями наготове они выглядели устрашающе их жёлтые с красной каймой боевые знамёна развевались на ветру Чингис смотрел на них без особого выражения Он положил немного табака на тыльную сторону ладони и вдохнул. Командиры дураки, заметил он, но не объяснил почему. Затем повернулся, чтобы изучить вид слева от него. Ниже гарнизонного квартала шла широкая улица, ведущая к следующим западным воротам. По другую сторону проезжей части находился Емынь городского префекта, комплекс зданий и дворов, которые были окружены забором из кирпича и штукатурки, построенным для уединения, а не для защиты. Перед Емыньем была небольшая площадь, а сразу за ним начинался лабиринт улиц, где беспорядочно теснились особняки торговцев, мастерские ремесленников, дворы храмов и рой бедняцких лачуг. образуя типичный для древнего китайского города хаос. Этот квартал тянулся около мили до южного вала. Тайпины разрушили стену в юго-западном углу, он ткнул пальцем. Гуанзи видел войска и знамёна тайпинов на берегу Сиху у городской стены. Они пробиваются внутрь. Конечно, им противостоит местная городская стража. Как ты думаешь, что случилось? Я думаю, завязался суровый бой. Большинство стражников начали убегать. Бригадный генерал задумчиво кивнул. Возможно, они запаниковали. Возможно, Тайпины уже внутри. Хочешь угадать следующий ход? Думаю, тайпины прокладывают тебе путь к гарнизону, горожане в ярости. Они заполонили улицы. Сказали стражникам, что если те не будут сражаться, они их вздернут, и сами начали нападать на тайпинов даже голыми руками. В этом городе довольно много манджуров. Манджуры будут биться, гордо воскликнул Гуанзи. «Кажется, самые звери — это манджурские женщины. Стражников уже с десяток повесили, а тайпинов рубят ножами». Он кивнул с удовлетворением, затем повернулся к Гуанзи. «Почему манджурские женщины лучше проявляют себя в уличных боях, чем каньки? Да они же впитали воинский дух с молоком матери». Он у них в крови. Ты слишком образованный, мысли проще. Тогда не знаю, господин. Ноги. В любом городе у половины ханских женщин ножки лотосы могут только ковылять. Манчжуркам ноги не бинтуют, поэтому они двигаются в 10 раз быстрее. Вы правы, господин. Вот я дурак. Но они не смогут остановить Тайпина, ты же понимаешь. Там внизу кровавая бойня. Для начала Тайпина убьют всех гражданских, кого найдут, без разбора: мужчин, женщин, детей. Посеют ужас. А потом они скажут остальным: "Присоединяйтесь к нам, или мы вас уничтожим". Видел когда-нибудь такое? Один раз в детстве в Джапу баюс погибну тысячи людей. Бери выше. Не тысячи, а десятки тысяч. «Сам подумай. В этом городе наверняка больше полумиллиона жителей. Скажем, убьют каждого десятого. Это уже пятьдесят тысяч. И это не бои на открытой местности, а город». «Мы собираемся им помочь». «Дураки на военном совете хотели, чтобы я им помогал. Мне удалось их отговорить». «То есть вы не думаете, что мы должны это сделать?» «У меня четыреста стрелков». какая для них лучшая местность открытая если возможно стрелять из-за укрытия и что ты видишь там внизу муравейник уличный бой это самое неприятное из всего возможного я могу потерять половину своих людей за утро местным легче подкрасться к тайпинам потому что они знают каждый закоулок Он мрачно улыбнулся. Надо, чтобы ночью манчжурки перерезали тайпинам горла. Гуанзи задумался. Если бы мы сделали вылазку из ворот гарнизона, то могли бы перебить тех тайпинов на открытой местности, а затем отступить обратно внутрь гарнизона. Могли бы. Но в этом нет особого смысла. Вы не думаете, что они собираются атаковать гарнизон, господин? Генерал Ли показывает нам своих людей не просто так. Нужно спросить, почему он это делает. Что он хочет, чтобы я подумал? Что он хочет, чтобы я сделал? Вчера он показал нам своих людей, угрожающих гарнизону. Затем он атаковал другой конец города. И эволюции всё ещё в не гарнизон, и это наводит на мысль. Он хочет, чтобы мы решили, что они нападут на гарнизон. А вы догадываетесь, что он на самом деле задумал, господин? Монгол хмыкнул, вдохнул ещё понюшку табака, но не ответил. Но даже Чингис не смог удержать своих людей от уличного боя в тот день. В полдень они перестали его слушаться. К тому времени южная часть Ханчжоу находилась под контролем тайпинов, и повстанцы пробивались на север. Что скажет император, если мы ничего не предпримем, спрашивали собравшиеся командиры. Требовалась демонстрация силы. По крайней мере, мятежников нужно остановить до того, как они доберутся до ямыня префекта и манчжурского гарнизона. Около 1000 манчжурских знамённых из гарнизона Ханчжоу и 400 стрелков из Джапу получили приказы идти вперёд. Мангол выстроил своих людей в длинную линию на площади перед Ямынем, где приказал сложить прочную баррикаду. Но ему пришлось пожертвовать рота из пятидесяти человек, чтобы сформировать одну из колонн, которая должна была двинуться в наступление по узким улочкам города и вступить в бой с врагом. «Будешь командовать ими», — приказал он Гуанзи. «Слушаюсь, господин», — ответил Гуанзи. Ведя своих людей на юг по длинной улице, Гуанзи предполагал, что, вероятно, погибнет. Монгол наверняка это тоже понимал. Гуанзи не чувствовал обиды. Чингис делал свою работу. К собственному удивлению, Гуанзи обнаружил, что в этот момент им овладело лишь одно желание сделать то же самое, свою работу. Он сосредоточился на насущной задаче, и детские мечты о прославлении клана великой карьерой отошли на второй план. Хотелось бы, подумал он, совершить хотя бы одно правильное действие прежде чем умру. Этого будет достаточно, один раз хорошо проявить себя. С этой мыслью Гуанзи вёл своих людей вперёд. На улицах почти никого не было. Гуанзи расспрашивал всех, кого они встречали на пути. какие-нибудь признаки тайпинов. Пока нет. Его спрашивали, собирается ли он вступить с тайпинами в бой, и встречали утвердительный ответ улыбками и возгласами одобрения. Через четверть мили улица повернула налево перед маленьким храмом, а затем снова пошла на юг. Людей стало ещё меньше. Затем улица вывела их на небольшую открытую площадь, от которой расходились ещё три улицы, все в южном направлении. Гуанзи поднял руку, приказывая своему отряду остановиться. На площади было тихо и пусто, если не считать одной фигуры. На противоположной стороне с деревянного балкона одного из домов свисала верёвка, на которой болтался мёртвый стражник. Тело медленно покачивалось на ветру. Его палачи спрятались в домах на площади, неизвестно. Гуанзи внимательно прислушивался. С улицы в дальнем углу площади донеслись крики, затем барабанный бой. отдалённый, но постепенно приближающийся. Он повернулся к сержанту. Возьми дюжину человек, вломись с ними в дома и бери всё, что под руку подвернётся, чтобы построить баррикаду. Отправь разведчика через площадь посмотреть, кто там идёт. Позиция была отменная. Если разместить баррикаду в взоре улицы, то просматривалась бы вся площадь. Они также могли отступить вверх по улице тем же путём, которым пришли. Скорее баррикада была сооружена. В ход пошли столы, стулья, скамьи, сундуки, деревянные ширмы хорошее укрытие для его людей, через которое нападающим так просто не перелезть. "Я нашёл одну старуху", отрепортировал сержант. "Тайпины были здесь. Убили по пути нескольких человек". Но они сказали, что займут это место и велели жителям убираться вон. Но старуха заявила, что никуда не уйдёт. И ещё кое-что, что она требует отдать ей мебель. Почти сразу же прибежал их разведчик. Тайпины, не меньше сотни, может быть, больше, будут через несколько минут. Гванзи думал быстро. Разделите людей, сержант. Подготовиться к стрельбе. Отправьте 10 рых назад по улице, чтобы они были за нами шагах в 100. Сформируйте линию через улицу. Если нам придётся отступить, они прикроют нас и перестреляют врагов, когда те всберутся на баррикаду. Остальные 40 выстраиваются в 4 ряда по 10 человек. Первая линия у баррикады. Ещё 3 за ними. Даём первый залп, передняя линия уходит в тыл и перезаряжает ружья. Повторяем по очереди, пока я не прикажу отступать. Его люди были хорошо подготовлены, и в считанные секунды всё было готово. Гуань-цзи расположился на одном конце баррикады, откуда хорошо просматривалась улица в дальнем углу площади. Он велел бойцам держать голову опущенной, чтобы они оставались невидимы для врага, пока не услышат приказ. Прошла минута. Другая Затем он увидел, как на площади показались трое мужчин. Могучие парни с распущенными волосами до да лопаток. Тайпины! Кто же еще? Они огляделись. Один из них заметил баррикаду и указал на нее своим товарищам. Гуанзии хранил молчание. Они его не видели. Если повезет, они решат, что место заброшено. Гуанзии. Тайпинов две нолис вперёд, явно намереваясь осмотреть его, Ганзи про себя выругался. Он хотел расстрелять больше трёх человек, но не успела эта троица пройти и нескольких шагов, как позади них с улицы высыпала на площадь целая толпа повстанцев. Один нёс жёлтое знамя Тайпинов, потом показались ещё Тайпины. в том числе два барабанщика, которые громко били в барабан, теперь вся колонна выстроилась за ними. На линии огня оказалась плотная толпа. Должно быть человек 50. Идеальная мишень. А теперь скомандовал он своим людям: "Пли!" Раздался грохот. Первые три тайпина рухнули на землю. За ними ещё сполдюжены. Лёгкая мишень, меткая стрельба. Он услышал, как сержант, стоявший за ним, крикнул: "Первый ряд назад перезарядить, следующий ряд вперёд". Тайпины, застигнутые в расплох, остановились как вкопанные. Те, кто не видел баррикады, заметили дым, но понятия не имели, с какими силами противник столкнулись. "Видите цель!" крикнул Гуанзи. Несколько человек в ответ кивнули. "Огонь!" Новый залп попал в цель. Теперь со всей площади доносились крики агонии, из-за дыма Гуанзи видел картинку лишь в общих чертах. Казалось, под таким быстрым прицельным огнём Тайпины должны были попытаться отступить с площади, но отступать было некуда. Колонна Тайпина всё ещё продвигалась вперёд с улицы за их спинами. Третий ряд стрелков занял места. Гонцио указал, куда им следует целиться сквозь дым. Огонь! Ещё крики. Сколько их они уже убили? 20. Может быть, больше? У него осталось два ряда стрелков, те, что прикрывали их с тыла, и 10 человек, занимающих позицию у баррикады. Он оглянулся проверить, перезарядила ли ружьё первая группа, почти не стрелять. приказал он байцам на баррикаде, пусть рассеется дым. Но прежде чем он снова смог хорошо рассмотреть площадь, группа из дюжины тайпинов бросилась сквозь дым к баррикаде. У шкем кем отрусами войны тайпины не были, они были вооружены ружьями и длинными ножами. С распущенными волосами мятежники напоминали демонов. Выберите свою мишень и стреляйте, крикнул Гуанзи, обнажая меч. Раздались выстрелы. Пять или шесть тайпинов попадали, остальные добрались до баррикады. Один скарабкался прямо перед ним. Гуанзи резко ударил парня по шее, и тот упал, всё ещё сжимая ножку деревянного стула. Ещё двое были при последнем вздыхании, но он увидел, что на площадь выбежали новые мятежники. "Отступить!" крикнул он своим воинам. "Вы слишком поздно". На него чуть было не напрыгнули двое Тайпинов, но Гуань-цзи бросился на них первым. Одного он ударил мечом в область почек, а тем временем на него налетел второй. Какое-то странное ощущение возникло в левой руке, но ничего особенного. Гуанзи полоснул мечом и увидел красную полосу зияющей раны на шее этой пина. Тот пошатнулся. Гуанзи не стал ждать, а схватил своего стрелка за пояс и рывком поднял его. "Пошли!" скомандовал он, и они вместе спотыкаясь побежали обратно по улице. Он оглянулся. Остался ли там кто-то из своих? Не похоже. Но тайпины по-прежнему карабкались через баррикаду. Он услышал крик своего сержанта «В сторону!» И понял. «Ну, конечно! Пятый ряд бойцов, готовый к огню!» Он оттащил стрелка к стене дома, раздался грохот. С баррикады доносились крики. Гуанзи даже не оглянулся, рванул вперед — и через несколько мгновений пересек линию стрелков. Не останавливайтесь, господин, крикнул сержант. Быстрее! В 50 ярдах впереди сержант уже велял выстроиться очередному ряду воинов, готовых стрелять. Хорошая работа, подумал Гуанзи. Он и сам бы посоветовал так сделать. В то время, когда его люди собрались за спинами стрелков, казалось, что тайпины не собираются следовать за ними через баррикаду, но всё-таки лучше перестраховаться. Перезаряжайте, крикнул Гуанзи каждый. Как только это было сделано, Гуанзи приказал Сяньту распорядиться всем встать в строй. Потери? спросил он. Никого, господин. Кто-нибудь ранен? Только вы, господин? Я переспросил Гуанзи. Он уже забыл о том странном ощущении в левой руке. Такое часто бывает в пылу сражения. Войны получают ранения, но не чувствуют. Сержант улыбнулся. Вы позволите, господин? Он вытащил один из нескольких отрезков белой хлопчатобумажной ткани, обёрнутых вокруг пояса. Я всегда ношу с собой несколько таких. Он взял Гуанзи за раненую руку, из которой текло ручьём кровь. "Я просто перебинтую", весело сказал он. "Думаю, вы хотите отвезти людей назад, господин", предположил он, как только закончил. Когда они подошли к бригадному генералу, Гуанзи отчитался. Кратко, но чётко, не забыв поблагодарить Сэжанта за надлежащий порядок и проявленную инициативу. Мы нанесли урон врагу. Подытожил он. Я вполне уверен в двадцати. Никто из нас не пострадал, если не считать нескольких синяков и этого пореза на руке. Ты не удержался на позиции. Нет, господин. У меня не было подкрепления. Зато были все основания полагать, что на нас движется большое количество тайпинов. Я мог бы убить ещё 20 человек, но потерял бы всех своих людей. Хорошо. Правильное решение. На лице монгола промелькнул намёк на улыбку. Некоторые из других отрядов сильно пострадали. Он повернулся и подозвал Сэржанта. Потери врага составили 20 человек. Может быть больше, господин. Они были очень плотно сгруппированы, а мы заняли выгодную позицию. Как солдаты, В отличном настроении, господин, они всегда доверяют хорошему офицеру. Я смотрю его рану. Принеси ведро воды и нагретый нож. Он повернулся к Гуанзи и указал на ящик с боеприпасами: "Садись на это". Прошло несколько минут, прежде чем сержант вернулся. Поставив ведро с водой на землю, он снял повязку с руки Гуанзи. Монгол полил немного воды на рану. внимательно осмотрел её, потом полил ещё. Чистая, сообщил он, кивнул и повернулся к сержанту. Нож. Это был короткий кинжал. Гуанзи взглянул на него. Лезвие казалось светилось. Он почувствовал, как рука сержанта легла ему на грудь. Я просто поддержу вас, господин, спокойно сказал сержант. Гуаньзи увидел, как бригадный генерал Акунул кинжал в воду, раздалось громкое шипение. Затем Гуаньзи услышал голос монгола, очень тихий, прямо на духах. Я собираюсь прижечь рану. Стесни зубы, упри язык в нёбо и не открывай рот. Если пикнешь, я отправлю тебя в джапус с плохим отзывом. Затем он прижал лезвие к ране. Боль не имела ничего общего с тем, что Гуанзи чувствовал раньше. Пылающий, жгучий толчок, который подбросил бы всё его тело вверх, если бы рука сержанта не удерживала его на месте, обвившись железным обручем вокруг груди. Он мог бы упасть в обморок, но боялся разозлить монгола. Звук он всё-таки издал. Причём звук исходил не из рта, а из какой-то точки между грудью и горлом и был таким внезапным и сильным, что Гуаньзи ничего не смог с ним поделать. Затем наступила тишина. Вы слышали какой-то звук, сержант? Спросил Манг Это в городе. Наверное, хмыкнул Чингис. Внезапно Гуаньзи понял, что его бьёт сильная дрожь. Я дам вам воды, господин, сказал сержант. В тот день тайпины не пытались атаковать массивную баррикаду. До ямыня префекта они так и не добрались. В сумерках, оставив для охраны баррикады 40 человек, остальные манчжурские войска ритировались за стены гарнизона Гуанзи и пошёл с ними. Там он и остался. Шли дни. Стрелки из гарнизона Джапу продолжали охранять баррикаду, но их больше не отправляли на улицы города. Вместо этого командование Ханьчжоу выбрало другую стратегию, послав отряды с порохом и боеприпасами для маньчжурских партизан, которые везде, где только могли, досаждали тайпинам. Манчжурские женщины проявили талант к изготовлению небольших бомб и умело их закладывали. Каждый час Гуанзи слышал грохот мушкетов или звук взрыва, доносившийся откуда-то из города. Даже потеряв десятки человек, тайпины продолжали продвигаться вперёд, каждый день занимая по нескольку новых кварталов в день и жестоко мстя по пути. Через 3 дня они были почти у ямыня. В то время военный совет Ханчжоу уже направил имперским войскам осаждающим Нанкин срочную просьбу о подкреплении. Гуаньзи был настроен оптимистично. Если нам пришлют достаточное количество людей, то генерал Ли окажется в ловушке, и можно будет вытеснить его войска из города. Наверное, ответил Ченгис. Но пока это был тупик. Каждую ночь Гуанзи поднимался на стену. Там было тихо, и он любил побыть один. Несмотря на костры тайпинов, он мог ясно видеть великое озеро Сиху и плавные изгибы холмов вокруг него, залитые лунным светом. За несколько дней до внезапного отъезда из Цзяпу Дядя отправился навестить старого друга, учёного, который жил в доме на одном из холмов у озера. Его дядя сейчас там. Он в безопасности. Гуаньцзы подумал о типографии дяди и понадеялся, что старик туда не заглядывал. Неужели Тайпины её разграбили? На данный момент узнать это было невозможно. Когда всё закончится, он попробует проверить лично. Странно было думать, что два столь разных мира соседствуют друг с другом: тихий, поэтический мир учёных и гневное знамёна мятежников Тайпинов, и делят берег озера в лунном свете, но луна обывала «Еще несколько дней он вообще не сможет увидеть воду, если только звезды не будут очень яркими». Тайпины нанесли удар внезапно. Через несколько часов после того, как Гуанзи спустился со стены под убывающей луной, тысяча человек, вооруженных ножами, бесшумно передвигаясь, бросились к баррикаде перед Ямынем и одолели стражу. 40 сонных маньчжурских стрелков перебили в темноте менее чем за минуту, а их тела побросали в кучу на восточной стороне площади перед Емынем, чтобы сослуживцы из гарнизона могли при желании забрать их. Затем до рассвета баррикаду разобрали и снова возвели так, чтобы она тянулась от Емыня через улицу к стене гарнизона, загораживая городские ворота. словно вы провозглашая своё господство, тайпины вывесили собственные знамёна вокруг стен захваченных кварталов, включая Емэнь префекта и примыкающие к нему западные ворота, как бы говоря: всё это наша территория, наша крепость. В результате в руках империи остались только гарнизон и самая северная часть города. План действий тайпинов стал ясен ещё до рассвета. А потом возвестил стук кирок и лопат о землю. Гуанзи и бригадный генерал смотрели вниз со стены гарнизона. Повстанцы соорудили защитную крышу, чтобы прикрыть их, пока они работали, но в том, что они делали, не осталось никаких сомнений. Они делают подкоп под стеной гарнизона, господин, сказал Гуанзи. а потом, что они собираются делать? Скорее всего, наполнят порохом и взорвут. Тогда в стене образуется брешь, через которую можно попасть внутрь. А мы что предпримем? Попробуем расстроить их план. Будем копать ниже и взорвём под их туннелем. Обычная тактика. Разумеется, они могут начать делать новый подкоп под нашим подкопом и так далее. Чингис покивал. Утомительное занятие. К следующему дню тайпины рыли уже 4 туннеля, и было трудно понять, куда ведут эти подкопы. Кроме того, не стоило забывать о большом отряде тайпинов у западных ворот гарнизона. Начнут ли тайпины две атаки одновременно, одну с юга, а другую из-за западных ворот? Гуаньзи предположил, что случится именно так. В тот день ходили разговоры о том, чтобы массированно напасть на Емынь, но там было так много хорошо вооружённых тайпинов, что командование Ханчжоу побоялось потерять слишком много людей. Давайте дождёмся подкрепления из Нанкина, решили они. Итак, тайпины продолжили свои приготовления, а императорские войска ждали помощи. И помощь подоспела. В день Новолуния огромный отряд императорского южного гранд-батальона прорвал осаду тайпинов, чтобы освободить Ханчжоу. У северных ворот сосредоточились многотысячные отряды. Гуанзи ожидал, что они тут же войдут в Ханчжоу, Но бригадный генерал объяснил, что в городе для них сейчас недостаточно места, а потому войска императора разобьют на ночь лагерь снаружи. Это имело смысл. Но позже, оставшись наедине, когда их никто не мог слышать, командир тихо сказал ему: "Там может быть полно тайпинских шпионов. Лучше не пускать их в город до момента сражения". «Хоть кому-то я могу доверять, господин?» — грустно спросил Гуан-Зи. «Нет, кроме меня. Знаешь почему?» «Потому что вы мой командир?» «Потому что я монгол. Мы единственный благонадежный народ!» Это, казалось, Чингиза позабавило, поскольку он рассмеялся в голос. «Потому что я могу доверять, господин?» Любой монгол тебе это подтвердит. В ту ночь Гуанзи не стал подниматься на стену. Первым делом утром бригадный генерал отправился на военный совет. Гуанзи удостоверился, что все стрелки из гарнизона Цяпу готовы к решительным действиям и с нетерпением ждал возвращения командира. Однако часы шли, но Чингис не объявлялся. Было позднее утро, когда сержант привёл к нему женщину. Она подошла к небольшим боковым воротам гарнизона и попросила поговорить с кем-нибудь из командиров. Один из часовых знал её как благонадёжную манджурку и вызвал сержанта. Это была полная женщина крепкого телосложения лет 40, как предположил Гуаньзи. История проста. в станции убили её мужа неделю назад она ненавидела их накануне вечером многие тайпины в южной части города двинулись в сторону гарнизона ходили слухи что они готовят массированный удар собираются прорвать оборону гарнизона и случится это совсем скоро поэтому она осторожно пробралась из южной части города и пришла предупредить их Похоже на правду. Узнав о прибытии подкрепления, тайпины явно собирались бросить все силы на гарнизон, чтобы побыстрее взять его, и пусть манджуры туда прорываются, если смогут. Гуаньзи не колебался. Он отправил сообщение бригадному генералу, а сам немедленно разделил своих стрелков на две группы. 150 в строю, чтобы давать залп за залпом по любому отряду тайпинов, который прорвётся через западные ворота гарнизона. Остальные 250 должны быть готовы отразить любое нападение через брешь в стене южной стороны. Чингис не заставил себя долго ждать. Он одобрил шаги, предпринятые Гуанзи, внимательно выслушал Манджурку и велел Гуанзи подняться вместе с ним на стену. Это изменит план сражения, господин. А нет никакого плана сражения, сухо ответил монгол. Военный совет так ничего и не решил. Они смотрели на войска тайпинов напротив западных ворот. Мятежники вырыли траншею и возвели вал, который тянулся от городской стены до озера. Если солдаты южного гранд-батальона подошли к городу, чтобы напасть на них, Тайпины, очевидно, намеревались выстроить сильную оборону. Монгол повернулся, чтобы окинуть взглядом периметр городской стены. Казалось, через каждые несколько ярдов развевался флаг тайпинов. Гуаньзи уставился на Емынь префекта. Крыши зданий и многочисленные знамёна тайпинов практически загораживали обзор. Но было очевидно, что повстанцы всё ещё усердно подрывают стену гарнизона. Он видел, как растут насыпи выкопанной земли. Прошлой ночью они продолжали делать подкоп. Осмелился подать голос Гуанзи. Я стоял у подножия стены и слышал, как они копают. Когда я ложился спать, они всё ещё копали, а это было за полночь. Ты взбирался на стену? Прошлой ночью нет. Решил, что особо ничего не увижу. Луны-то, считайте, нет? Нет луны. Задумчиво кивнул Мангол. Конечно, она слабеет уже несколько дней. Он немного помолчал, а потом внезапно хлопнул себя по бедру и воскликнул: "Нет луны! Вот же я идиот. Господин, так вот что задумал ли хитрый дьявол?" Генерал Ли это. Монгол махнул в сторону кипучей деятельности в Йемине внизу это блеф. Он вообще не пытается взять гарнизон. Ему не нужен Ханджао. Он просто ждал, когда появится подкрепление. Это его план отвести войска от Нанкина, разделить южный грандбатальон. Ну вот теперь они здесь, сер. Что он будет делать? Делать Он уже всё сделал. Зачем ждать? Он ушёл. Должно быть, прошлой ночью он вывел свои войска через западные ворота прямо у нас под носом в темноте, совершил ночной марш-бросок, и теперь основные их силы возвращаются в Нанкин. Где они окончательно прорвут осаду, верно? А войска Тайпина, делающие подкоп под гарнизонной стеной, И лагерь снаружи приманки, как те флаги на стенах, чтобы заставить нас думать, что они всё ещё там. Каждый день пока Ли нас дурачит, он увеличивает расстояние между своими людьми и войсками, которые мы отправим в догонку. Что вы будете делать, господин, если я прав? В Йемене, наверное, не больше 300 человек. Мы можем сами разделаться с ними и с лагерем Тайпинов, а войска Южного Гранд-батальона немедленно отправить в Нанкин. Чингиз покачал головой. Беда в том, что я не могу ничего доказать. Военный совет готовится к возможному нападению противника. Строго оборонительная позиция. Вот и всё. Гванзи задумался. Если я смогу попасть в Емынь, то сразу же всё увижу. Шесть там тысяч человек или несколько сот. Примет ли военный совет отчёт от меня? Возможно. Но как ты туда проберёшься? Может быть, та манджурка могла бы проводить меня, ответил Гуанзи. Она посмотрела на него оценивающе. Если хотите пробраться в Емынь, то надо одеться как повстанец. У меня дома лежит одежда Тайпина, которая вам подойдёт по размеру. Где взяла убила одного тайпина даже добираться до её дома нужно было осторожно гуанзи не мог пройти через оккупированный повстанцами город в форме манчжурского офицера рискоя быть арестованным тайпинским патрулём поэтому когда они отправились в путь переоделся в одежду бедняка если кто-нибудь спросит это его сестра В полдень они добрались до ее дома у южных ворот. Пора снова переодеваться. Двое ее детей и старуха, наверное, свекровь, наблюдали, как он примерял свободный халат с красным значком тайпина и кожаный ремень, снятый с мертвеца. — Вам нужен его меч? — спросила она. — У него был меч. Это был типичный китайский солдатский меч, прямой, обоюда острый, с сужающимся лезвием, примерно такой же длины, как его собственный, хотя и не такой качественный. Гуанзи подержал его в руке. "Нормально", сказал он. "А что делать с волосами?" "Повернитесь". Она аккуратно расплела его косичку. Смочила волосы и распушила их по плечам, а затем примерила на него шляпу мертвеца. Она подошла почти идеально. "Ну что, сойду за мятежника", усмехнулся Гуанзи. "Но только не при дневном свете. Лучше дождитесь сумерек", сумерик. Прошло почти 2 часа, прежде чем они отправились в путь. Даже проходя через южную часть города, они вынуждены были соблюдать осторожность. Сейчас, когда он был одет как мятежник, ему приходилось остерегаться горожан. В городе осталось много местных жителей, ханьцев или манчжуров, которые охотно перерезали бы горло одинокому повстанцу Тайпину, если бы увидели его. Гуанзи скрыл одеяние Тайпина под старым китайским халатом, временно заплёл волосы в косичку и сейчас тащился рядом с своей щуркой Погани двигались на север по тихим улочкам и переулкам. Улицы были странно пустынны, но как очень скоро понял Гуанзи, в домах по большей части кто-то находился. Не зная чего ждать дальше, люди в целях безопасности сидели в четырёх стенах. Манджурка спрашивала у случайных прохожих: "Не видели ли они Тайпинов?" Каждый раз звучал один и тот же ответ, вернее два. Они ушли на Кануне или же пару часов назад был замечен патруль, но не позже. Они прошли мимо буддийского храма Дверь сорвана с петель, но кто-то из верующих поставил внутрь лампу и зажёг несколько свечей. Гуанзи с женщиной остановились на мгновение, чтобы заглянуть в храм. Тайпины разбили всё, что было внутри. По мере продвижения на север ничего не менялось. Жители прятались по домам. Тайпины исчезли. Однако, когда они подошли к площади, где Гуанзи и его стрелки устроили засаду на Тайпинов, женщина положила руку ему на плечо и велела остановиться. "Здесь нужно перевоплотиться в Тайпина", прошептала она. Взяла его халат и быстро распустила волосы. Вчера в этих домах было полно Тайпинов. Гванзи осмотрел площадь. В центре горел костёр. Пламя ещё не потухло, но никаких признаков того, что кто-то собирается его поддерживать. Остатки возведённой им баррикады виднелись в одном углу площади, тайпины использовали её в качестве дров. Дома смотрели пустыми глазницами. ни в одном из них гуанзи не увидел ни зажжённой лампы, ни каких-либо признаков человеческого присутствия. Но посмотрев на север, вверх по улице, ведущей к Емэню, он заметил огни в четверти мили от площади. Я пойду один, тихо сказал он. Жди меня. Она кивнула. Гуанзи был почти уверен, Монгол прав. Тайпины обманули защитников Ханчжоу. Они ушли. Но нужно было удостовериться. Целиком и полностью. А не то тайпины пробьют стену и ворвутся в гарнизон, где уже решили, что угроза миновала, и тогда погибнут тысячи людей. Гуанзи шел медленно. На поясе болтался меч тайпина. Он слышал биение собственного сердца. Ещё ярда в 200, он наконец увидел тайпинов. Маленькая группа, в которой двое несли факелы, пересекла улицу впереди и скрылась в переулке. Некоторые взглянули на него, но без интереса. Всё пока идёт хорошо. Дома, мимо которых Гуанзи проходил, были пусты, ни огней внутри, ни голосов. Дважды он распахивал ворота и заходил во дворы. Первый оказался безлюден. Во втором в уголке под фонарем сидел на корточках какой-то одинокий старик. Он с тоской взглянул на Гуанзи, наверняка гадая, не причинит ли ему вред этот непрошенный гость. Уверенность росла. Гуанзи продолжал путь когням, видневшимся вдалике. Знамёна. Повсюду красно-жёлтые знамёна Тайпинов. Это было первое, что бросилось Гуанзи в глаза, когда он вышел на открытое пространство в квартале Ямыня. Знамёна, но не в руках тайпинских воинов, некоторые воткнуты в землю. Другие, привязанные к столбам или прикреплённые к нависающим крышам зданий, целое море знамён, развевающихся на ветру, костры и свисающие со зданий фонари дополняли эффект. Если смотреть откуда-то сверху, скажем, с гарнизонной стены, можно было подумать, что здесь полно войск. какие-то войска и правда наличествовали по паре воинов у каждого костра кроме того тайпины редком сидели или лежали на широких ступенях перед большими зданиями как ни странно когда он смело вошёл в большое особняк префекта в центре Емыня то встретил всего полдюжины воинов играющих в шашки в большом зале Они лениво посмотрели на Гуаньзи. Он огляделся, словно ожидал найти там кого-то, покачал головой и вышел. На северном конце ямыня Гуаньзи заметил несколько больших куч земли, явно добытых из туннеля под стеной, и понял, что кучи тоже тщательно расположили так, чтобы их было видно из гарнизона. Так Сколько воинов в этом квартале? Он прикинул, что видел около ста. Удвоить и еще раз удвоить. Все равно не больше пятисот. И уж точно не пять тысяч. На всякий случай он пробрался обратно по улицам под западной стеной. Та же самая история. Почти пусто. Готово. Миссия оказалась легче, чем ожидалось. С чувством облегчения Гуанзи направился обратно к пустой площади. Все выглядело так же, как и когда он уходил. В центре горел маленький костерок. Из домов не раздавалось ни звука. — Где же манджурка? — Прячется. — С ней что-то случилось? Она узнала что-то, чего он не знал. Гуанзи услышал свист откуда-то слева и только повернулся, чтобы посмотреть, как что-то ещё привлекло его внимание свет факелов впереди, у остатков баррикады в углу. 2 факела, 3, 4. Он не успел спрятаться, а на площадь стремительно выскочил небольшой патруль. 4 факела носся и шесть полностью вооруженных тайпинов во главе с офицером. Они двинулись прямо к нему. Гуанзи замер. «Бежать бесполезно. Лучше разыграть спектакль». «Ты идешь не в ту сторону!» — крикнул офицер. «Отстал!» Очевидно, патруль решил в последний раз прочесать город, чтобы собрать всех своих людей, Вероятно, это означало, что они уедут сегодня вечером. Он ждал, пока они приблизятся. Если он пойдёт в ногу сзади, то возможно, сможет убежать, когда они покинут площадь. Офицер был всего в 10 футах от него. Стоять! скомандовал офицер. Он уставился на Гонзи. На виток около 40. Сейдой. Его выправка указывала на годы, проведённые у власти, через щёку тянулся шрам. Глаза Тайпина были прикованы к длинным волосам Гуанзи, недавно распущенным из косички. Если приглядеться, да ещё при свете факела, то может выглядеть не очень убедительно. Я тебя не знаю. заявил офицер. Как твоя фамилия? Джан, господин Гуанзи выпалил первую пришедшую на ум распространённую фамилию. А как меня зовут? Гуанзи сразу распознал ловушку. Если это был старший офицер, каждый тайпин в городе знал его имя. Но что он мог сказать? Он замялся. Спёрн спокойно произнёс офицер и вытащил длинный нож. Гуанзи тоже вытащил меч. Бесполезный жест, конечно. Патруль его скрутит в два счёта. Это скорее просто инстинктивное движение. Двое солдат Тайпина двинулись к нему, но офицер поднял руку и жестом приказал отступить. Де офицер спросил Тайпин со Шрамом: "Да". Хорошо. кивнул он. Приготовься умереть. Это не было угрозой, просто констатация факта. Поняв, что требуется двое факелоносцев расположились с одной стороны, а двое с другой. Убивать нужно при свете. Гунзи крепко держал свой меч. Прямой клинок блестел в свете факелов. Гунзи почувствовал его вес, убедился, что центр тяжести тела в нужном месте, но не сводил глаз со своего врага. Нужно было следить за двумя вещами: за стиём оружия противника и за его ногами. Внезапно в памяти всплыли слова монгола: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 Он был слишком сосредоточен на своей задаче. Он неплохо владел холодным оружием и сейчас немного согнул ноги в коленях, снова проверяя собственную устойчивость. Острие меча целилось в горло противника. Его рука могла двигаться, а вот острие меча нет. А потом тайпинский офицер со шрамом начал перемещаться, И это было совсем не похоже на то, как двигался Гуанзи. Казалось, он раскачивался из стороны в сторону, словно превращаясь в другое животное. Может, в кошку? Если да, то не в домашнюю, а в дикую, или в какое-то другое, ещё более смертоносное существо, которого Гуанзи не знал, смесь змеи и дикой кошки, возможно. Тайпин перекидывал длинный нож из руки в руку, из стороны в сторону, ритмичными, почти гипнотическими движениями. Меч Гуанзи был длиннее ножа Тайпина. Это должно дать преимущество. Но когда Тайпин покачиваясь двинулся к нему, Гуанзи осознал, что преимуществ нет. Это не простой солдат. Это пират, уличный разбойник, убивший многих людей. Тогда Гуанзи понял, что умрёт. Он поднял меч, но сделал шаг назад. Тайпин улыбался. Нет. Он мог бы, но нет. Он знал, что собирается убить своего противника. быстро и чисто. Гуаньзи отступил ещё на шаг, пока ланосы не двигались. Тайпин был полностью в свете факелов, а Гуаньзи почти в тени. Но это не имело значения. Гуаньзи увидел, как подёргиваются ноги Тайпина. Он собирался прыгнуть. Гуаньзи напрягся, схватившийся за меч, Женщина вышла из тени так внезапно, что её даже не заметили. Она подскочила к векалоноссу, ближайшему к тайпинскому офицеру, выхватила факел и ткнула в лицо офицера. Но в этом не было необходимости. Тайпинский офицерат влёкся ненадолго, на долю секунды, но гонзи этого охватило. Инстинктивно он прыгнул вперёд и вонзил меч в грудь врага. У того подогнулись колени. Гуанзи изо всех сил рванул меч вниз, чтобы расширить рану и выдернуть лезвие. Он услышал крик женщины: "Бегите сюда, быстро!" Он почувствовал, как Манджурка схватила его за руку. Факелоносцы и полдюжены солдат были так ошеломлены, стоя застыли, как вкопанные, когда Гуанзи и женщина скрылись в тени. На краю площади манжурка втолкнула его в переулок и снова скомандовала: "Бегите!", швырнув факел в преследующих их солдат. Он не понимал, куда бежит, но женщина всё время была прямо за ним. В какой-то момент Гуанзи споткнулся, Но почувствовал, как его подхватила сильная рука и удержался на ногах. Сзади раздавались крики, их всё ещё преследовали. До конца, потом налево, а потом направо раздался голос женщины: "Бегите, я догоню". В конце переулка Гуанзи свернул и вдруг понял, что женщина отстала. Через 10 ярдов, повернув направо, он услышал позади себя крик. Женский крик. Затем ещё один. Он остановился на мгновение. Должен ли он вернуться? Нужно помочь ей, но нужно и уйти живым. Он должен доложить обстановку. Судя по звуку, женщина уже могла быть мертва. Гуанзи побежал дальше. Сзади раздавался топот пары ног. Должно быть один из пинов. Впереди переулок заканчивался тускло освещённой улицей. Гуанзи выскочил на улицу. Пусто и темно, если не считать единственного фонаря, свисающего из дома. Гуази метнулся в сторону и схватился за меч. Он убьёт преследователя, когда тот вынырнет из переулка. Он уже собирался сделать выпад, когда увидел, что это манджюрка. «Пойдемте», — сказала она, поворачивая на какую-то улицу. «Гарнизон здесь!» «Я думал, ты погибла», — сказал он. «Я дважды слышал, как ты кричала». «Это потому, что их было двое». Она взглянула на него и мрачно улыбнулась. «Я кричу, когда убиваю». «Спасибо», — произнес он. Бригадный генерал был доволен ими обоями. «Я не могу. потому что Гуанзи рассказал в деталях о произошедшем, в том числе и о том, как женщина спасла ему жизнь. Монгол дал ей небольшой мешочек с серебром. Вы не должны мне платить, возразила она. У тебя есть дети? Да. Тогда бери деньги, отрезал монгол. Всё, что вы говорили, «В самую точку», — сказал Гуанзи, как только маньчурка ушла. «Мы можем взять лагерь тайпинов сегодня вечером, а заодно и ямынь». «Мочь-то можем, но только в теории», — ответил монгол. «Пока тебя не было, я разговаривал с военным советом. Ночью они не хотят рисковать. Но мы можем атаковать утром». Тайпины, возможно, уже уйдут к тому времени, господин запротестовал Гуанзи. Не исключаю. Тогда моя миссия была напрасной? Не говори так. У тебя был момент истины. Чингис улыбнулся. И ты, возможно, прикончил старшего тайпинского офицера благодаря той женщине, напомнил ему Гуанзи, если собираешься стать генералом, Тебе лучше кое-чему научиться. Никогда не упускай шанс заявить о своей победе. Это единственное, что люди хотят слышать. Я это запомню, господин, хотя сомневаюсь, что когда-нибудь стану генералом. Почему нет? Ты доказал, что обладаешь единственной вещью, в которой нуждается генерал. В самом деле, господин. И что это? Мангол ухмыльнулся и вдохнул панюшку табака с тыльной стороны ладони. Везучесть. В августе того года войска риг генерал Ли и его армия Тайпинов наконец подошли к Шанхаю. Они были уверены в успехе. В течение последних 6 месяцев Все хитроумные планы генерала Ли сработали. Уловка, которую он воплотил в Ханчжоу, полностью одурачила императорскую армию. Огромный отряд южного грандбатальона, отправившийся на помощь Ханчжоу, сильно ослабил оставшуюся армию у стен Нанкина. Пускознов из Ханчжоу ночью тайпины застали императорскую армию в расплох и разбили её. «Что еще лучше?» И этого генерал Ли не предвидел. Войска южного гранд-батальона, обнаружив свой промах, не бросились обратно в Нанкин, пробуя спасти положение. Поняв, что все силы тайпинов ускользнули от них ночью, они вошли в Ханчжоу и... разграбили город. Насилавали, убивали и грабили своих, как ханьцев, так и манжуров. Не лучший способ добиться популярности императора среди простого люда. Ханжоу, без сомнения, стал триумфом для генерала Ли, омрачённого однако печальным известием. Он потерял своего лучшего командира Ньё. Ну, не совсем потерял. Ньё получил тяжёлое ранение в грудь, арестовывая шпиона. Его не бросили умирать. Сначала принесли обратно в ставку, а потом увезли с собой из города той ночью, затем доставили обратно в Нанкин. Он должен был умереть. такой огромной раной, но Ньё был крепким. И поэтому генерал Ли, его командующий, поставил перед собой задачу вернуть Ньё к жизни. Много недель Ньё пролежал в небесном царстве под присмотром лучших врачей города. Его рана медленно затягивалась и не воспалялась, но он был очень слаб. Не мог ходить, казалось даже не хотел говорить просто лежал на кровати бледный как призрак но генерал Ли не готов был смириться если не её потерял мужество то Ли вернёт его ему знаешь заметил он однажды сидя у кровати её всё идёт по нашему плану лорд эльгин прибыл в Гонконг Он наверняка получит сообщение, которое ты оставил. Он уже на пути в Пекин с 18 тысячами человек. Даже если он пока не объединится с нами, то унизит императора. Именно это нам и нужно. Тем временем я собираюсь нанести удар по Шанхаю. Сделать то, что мы задумали. Гарнизон там небольшой». варвары в этом не будут участвовать, постоят в стороне. Мы возьмём порт, купим эти железные корабли, и гниющая старая империя развалится. Хотел бы ты это увидеть? Сквозь стёкла очков генерал Ли посмотрел на лицо Ньё, и ему показалось, что он видит отблеск улыбки. А знаешь что? воскликнул генерал Ли. Я возьму тебя с собой в Шанхай. Посмотришь, как мы захватим город. Ты же всего себя этому посвятил. Пойдём в Шанхай вместе. Солнечным августовским днём Нё на насилках доставили к стенам Шанхая вместе с армией Тайпинов под командованием генерала Ли. Посадите его на стул. Распорядился генерал Ли. Пусть посмотрит День был не особо жаркий. Немного солнца ему не повредит. Он приставил к неё ординарца, но надень те на него шляпу, если солнце будет припекать. "Слушаюсь", ответил ординарец. Генерал Ли действовал со всей осторожностью. хотя он не сомневался, что послание было передано иностранной общине несколько месяцев назад британскими представителями в Гонконге, но тем не менее распечатал свежую инструкцию на китайском и английском и накануне вечером распорядился доставить к воротам иностранных концессий. Они знали, что следует вывесить жёлтые флаги на свои дома, И тогда их не тронут. Генерал даже не собирался пока входить в иностранные кварталы. Ему нужен был только старый китайский форт. Отсюда он отчётливо виден. Скромное сооружение у кромки воды. Будут ли китайцы вообще сопротивляться? Нет. Если они не идиоты, Свирегующие и мися красными жёлтыми знамёнами под звуки гонгов и барабанов, войска Тайпинов двинулись к воротам старого китайского форта. С одной стороны от них располагалась стена британской концессии, всего-то 8 или 10 футов в высоту. Китайские защитники старого форта оборудовали перед своими воротами огневую позицию для пушек. Но китайская артиллерия не вызывала особых опасений у опытных войск тайпинов. Вероятно, произведут символический залп и сдадутся. Генерал Ли продвигался вперед со своими людьми. Он оглянулся назад, где на стуле сидел Ньо. Когда Ньо увидит, что Шанхай стал портом тайпинов, когда станет свидетелем того, как иностранные торговцы процветают под властью своих собратьев-христиан, и особенно когда железные корабли, которые сокрушают манчжурские войска и свергнут императора пришвартуются у Шанхайской набережной, неё вернётся в мир живых. Эта мысль очень порадовала генерала Ли. И тут начали стрелять. Сначала выстрелили из пушки у ворот. Смертоносный залп картечи оставил большие зияющие алые раны в рядах развевающихся жёлтых флагов. Генерал Ли нахмурился. Это не похоже на китайскую пушку. Точно направленный второй залп. На этот раз картечный выстрел пробил наступающую колонну тайпинов. Это британские пушки и британские стрелки, генерал Ли был уверен. Но что они тут делают? Он даже толком понять ничего не успел, как вдоль всей стены британской концессии появились ряды людей, вооружённых современными британскими ружьями, и открыли страшный огонь по флангу тайпинов. Теперь обстрел начался из китайской крепостной стены. Из фитильных мушкетов в основном, но при попадании даже они наносили ужасный ущерб. Лайскатай пинов, застигнутые в расплох, остановились. Им строго-настрого наказали уважать британцев, бывших на их стороне. Даже хитрый генерал Лив стал как вкопанный и в ужасе глядел на происходящее. Затем он приказал отступить, поскольку здесь его люди просматривались как на ладони, слишком лёгкая мишень. Некоторые услышали его команду, они мялись. Очередной залп картечью из артиллерийской батареи англичане поливали их огнём со стен, стреляли и из других концессий. Войска Тайпинов, поняв, что попали в ужасную ловушку, начали отступать. Генерал Ли отступил вместе с ними. Но почему англичане вдруг превратились во врагов? Это не имело смысла. Они же тоже вели войну с императором всё потому, что им всё ещё не по душе была версия христианства. Насколько знал генерал Ли, в ней не было ничего такого уж страшного. Или это связано с Опиумом. А может, они заключили сделку с императором? Он понятия не имел, но нужно перегруппировать свои силы и отменить штурм. Это первое. Генерал Ли должен спасти своих людей следующие полчаса. Нет времени думать ни о чём другом. Ни англичане, ни китайцы. не вышли из-за своих стен. Уже что-то. Он смог отвести своих людей на безопасное расстояние. Причины непонятны, но одно было ясно. Правила игры изменились. Все его надежды и планы рухнули. Как и надежды и планы небесного царя, и её, конечно. неё Он всё ещё сидит в своём кресле? Неужели его отряды отступая прошли мимо него? Да. По крайней мере, никто из британцев не пытался выстрелить в него со своих стен. Но когда генерал Ли подошёл к неё, то увидел, что его лучший командир уже очень далеко в ином мире а после смерти на его лице застыло выражение невыразимой печали